«Голова пятьдесят вторая». «Сучья!» — рявкнул Деккер. Выхватывая пистолет, они полуприседею выскочили из машины, припаркованной вдоль улицы напротив дома Кац. «Вон там!» — ланкастер кивком указала на противоположное здание. «Стреляли оттуда! Я видел вспышку!» «Зови подкрепление!» — процедил Деккер, набирая номер Марса. Телефон исходил длинными гудками, ответа не было. «Твою мать!»